Глава 18 Я внимательно в него вгляделся. Его вид мне совсем не понравился. Я хочу сказать, что никогда не считал его красавцем, ибо природа, творя этого благородного англичанина, подсунула ему нижнюю челюсть куда более массивную, чем требуется, и глаза бравчики, буравчики, какие нужны разве что столпу британской империи да регулировщику уличного движения. А в данный момент его физиономия не только оскорбляла мое эстетическое чувство, но еще и имела явно угрожающее выражение. Так что я пожалел, что Дживс, черт его подери, чересчур тактичен. Разумеется, весьма похвально, что он, как привидение, бесследно растворяется в воздухе, стоит только к какому-нибудь визитеру у меня появиться. Но бывают минуты, сдается мне, что сейчас как раз именно такая минута, когда тактичнее всего сплотиться вокруг Бертрама и случись потасовка протянуть своему молодому господину руку помощи. Итак, Дживс испарился. Я не видел и не слышал, как он уходил, Но его уже и след простыл. Насколько хватало глаз, везде был только Таппи. И, как я уже упомянул, его вид вселил тревогу. По-моему, он пришел, чтобы вновь поднять вопрос о лодыжках Анджелы, которые я растирал. Однако его вступительное слово рассеяло мои опасения. Оно звучало вполне миролюбиво, и я вздохнул свободно. — Мерти, — сказал он. Я должен перед тобой извиниться. Для этого и пришел. Когда я понял, что нет и намека на лодыжки Анжелы, я, как вы уже знаете, почувствовал огромное облегчение. Однако удивился еще больше. Со времени прискорбного случая в Трутнях прошло несколько месяцев, и до сих пор Тапи не выказывал никаких признаков раскаяния или сожаления о содеянной им пакости. Более того, как я узнал из достоверных источников, на обедах и званых вечерах он постоянно рассказывает о своей идиотской проделке, хвастает и хохочет, как сумасшедший. Поэтому я не мог взять в толк, как это он столько времени спустя докатился до того, чтобы просить у меня прощения. Возможно, у него совесть заговорила, но с чего бы это вдруг? И тем не менее, факт остается фактом. Тапи, дружище со свойственным мне великодушием сказал я забудем об этом как это забудем я не забуду а в том смысле что не стоит вспоминать и думать не стоит все мы порой теряем голову и делаем глупости а потом жалеем ты ведь тогда был сильный на веселе о чем черт подери мы говорим мне и вот он не понравился что за бесцеремонность «Поправь меня, если я ошибаюсь», — сухо сказал я. «Но мне казалось, ты извиняешься за свою дурацкую шутку в трутнях, когда ты закинул кольцо за стойку, и мне пришлось прыгать в бассейн во фраке». «Вот осел, я совсем о другом». «О чем же?» «Об истории с этой басит «О какой истории?» «Берти, когда вчера ты мне сказал, что любишь Мадлен Басит, я сделал вид, будто верю». Но на самом деле усомнился. Уж очень невероятно. Но потом я навел справки, и твои слова подтвердились. Я пришел извиниться за то, что не поверил тебе. Говоришь, навел справки. Я спросил Басит, делал ли ты ей предложение. И она сказала, да, делал. Топи, ты с ума сошел. И еще чего. Это же верх бестактности. Неужели ты не понимаешь? «Нет. Нет? но ну, тогда, конечно. Хотя, по-моему, тебе следовало бы вести себя деликатнее». «К черту деликатность! Я должен был убедиться, что не ты похитил у меня Анджелу. Теперь я знаю, что не ты». «Ладно. Раз уж речь идет об этом, не стоит его упрекать в отсутствии деликатности». «А, ну тогда все в порядке. Слава Богу». Я выяснил, кто похитил Анжелу. «Что-что?» Он мне не ответил. В глазах у него разгорался мрачный огонь. Он угрожающе выдвинул челюсть, и теперь она выпирала, не уступая Дживзову затылку. «Мерти», — сказал он, — «помнишь мою клятву? Помнишь, что я хотел сделать с тем гадом, который отбил у меня Анджелу? Но, если не ошибаюсь, ты собирался оторвать ему голову. И выпустить кишки. Правильно». Программа остается в силе. Но Таппи, уверяю тебя, никто не похищал у тебя Анжелу в Каннах. Готов засвидетельствовать под присягой. Ее похитили, когда она вернулась сюда. Что? Перестань штокать. Но после возвращения она ни с кем не виделась. Ни с кем? А тритонофил? Гаси. Ну да. Финг змея подколодная. Нет, это уже полный бред. Послушай, ты бредишь, он влюблен в Басит. Не может быть, чтобы вы все были влюблены в эту малахольную Басет. По-моему, в нее вообще невозможно влюбиться. Говорю тебе, он влюблен в Анжелу, а она в него. Но Анжела дала тебе отставку еще до приезда Гасси. В том-то и дело, что два часа спустя. Не мог же он в нее влюбиться за два часа? Почему? Я в нее влюбился за две минуты. Я ее боготворил, эту за зазнайку. Но послушай... Не спорь, Берти, факты говорят сами за себя. Она любит этого кретина. Чушь, старик, совершеннейшая чушь. Да? Он в ярости топнул ногой. Раньше я про такое только в романах читал, но собственными глазами никогда не видел. Тогда объясни мне, как вышло, что они помолвлены. Меня будто дубины по голове шарахнули. Помолвлены? Она сама мне сказала. Пошутила. Нет, не пошутила. Сразу после того, как закончилась эта дурацкая комедия в школе, Он сделал ей предложение, и она согласилась, даже глазом не моргнула. «Послушай, здесь какая-то ошибка». «Именно ошибка. Со стороны фингнотла. Змей подколодный. Сейчас я живо ему это объясню. Вот дай только поймаю. Гоняюсь за ним с половины шестого». «Гоняешься?» «Все, обегал. Хочу оторвать ему голову». А, понимаю». «Ты случайно его не видел?» «Нет». «Если увидишь, поскорей с ним простись и беги заказывать похоронный венок». «А, Дживс, «Сэр!» Я не слышал, как отворилась дверь, но Дживс уже снова оказался в спальне. Лично я уверен, как уже раньше упоминал, что Дживзу двери вообще не нужны. Он вроде индийских йогов, которые могут зашвыривать свои астральные тела куда им заблагорассудится. Например, растворится в воздухе где-нибудь, скажем, в Бомбее, а потом соберет свои составные части и через пару минут, глядишь, появится уже в Калькутте. Только такая гипотеза может объяснить, как Дживз ухитряется возникать там, где его только что не было. Видимо, просто-напросто перемещает свое эфирное тело из точки А в точку Б. Вот и все. Джис. «Вы не видели мистера Фингнотла? «Нет, сэр. Хочу его прикончить». «Очень хорошо, сэр». Таппи выскочил вон, хлопнув дверью, а я изложил последние новости. «Представьте себе, Дживс, мистер Фингнотл обручился с моей кузиной Анжелой. «В самом деле, сэр, что вы на это скажете? Вам понятен этот психологический феномен? В чем тут фокус?» Ведь всего несколько часов назад он был помолвлен с мисс Бассет. Весьма распространенный случай, сэр. Джентльмен, получивший отставку у одной молодой леди, сразу же устремляется к другой и начинает добиваться ее расположения. Иными словами, становится в позу. До меня начало доходить. А, понимаю. Становится в позу и бросает вызов. Да, сэр. Вроде того, что, мол, пожалуйста, не хочешь, не надо, найдутся другие. — Совершенно верно, сэр. — Мой кузен Джордж? — Джис. Давайте сейчас не будем вспоминать о вашем кузене Джорджи. Хорошо, сэр. Поговорим о нем в долгие зимние вечера. Идет? — Как пожелаете, сэр. Во всяком случае, готов поспорить, что ваш кузен Джордж не был такой трусливой медузой, как Гаси, и этот наш Гаси оказался способен встать в позу и бросить вызов. Вот что меня особенно поражает, Дживс. Вы, вероятно, помните, сэр, что мистер Фингнотл впал в состояние болезненного нервного возбуждения. Что правда то правда. Он теперь сам не свой. — Очень точно подмечено, сэр. — Знаете, что я вам скажу, Дживс? Если Таппи до него доберется, он впадет в куда более болезненное состояние. Э, — Который час? — Ровно восемь, сэр. — Стало быть, Таппи гоняется за ним вот уже два с половиной часа. — Дживс, мы должны спасти нашего незадачливого дуралея. — Да, сэр. Все-таки человеческая жизнь — это человеческая жизнь, верно? В высшей степени, сэр. В таком случае первым делом надо отыскать придурка, а затем мы сможем обсудить план дальнейших действий. Приступайте к делу, Дживс, и хорошенько прочешите окрестности. В этом нет необходимости, сэр. Если вы обернетесь, вы увидите мистера Фингнотла. Он выбирается из-под вашей кровати, сэр. Клянусь Юпитером, Дживс был совершенно прав. Гаси собственной персоной выползал, как справедливо заметил Дживс, из-под моей кровати. Весь в пыли он напоминал черепаху, высунувшую голову, чтобы глотнуть воздуху. Гаси, сказал я, Дживс, прошептал Гаси, сэр, Дживс, дверь заперта. — Нет, сэр, но я немедленно ее запру. Гасси рухнул на кровать, и на миг мне показалось, что он собирается, по примеру прочих обитателей Бринкли, схватиться за голову. Но оказалось, он просто смахнул с лба дохлого паука. — Чивз, вы заперли дверь? — Да, сэр. — Кто может поручиться, что этому чертову голосу не взбредет в голову снова сюда? Я... Гаси хотел сказать «явиться», но слово замерло у него на губах. Едва он произнес «я», как дверная ручка залязгала и задергалась. Гаси вскочил с кровати и замер, живо напомнив в картину Лансейра «Загнанный олень», висящую в столовой у тетки Агаты. Мгновение постояв в нерешительности, Гаси нырнул в платяной шкаф и забился в угол, прежде чем мы с Живзом поняли, что происходит». По-моему, пассажиры опаздывающих поездов девять пятнадцать начались бы не столь стремительно. Я взглянул на Джиза. Он слегка приподнял правую бровь, только так он и позволял себе проявить обуревавшие его чувства. Кто там? Рявкнул я. Открывай черт подери! заорал Таппи за дверью. Зачем ты заперся?» Я проконсультировался с Джизом на языке мимики. То есть с помощью бровей. Он вздернул одну бровь, я тоже вздернул одну бровь. Он вздернул вторую, и я проделал то же самое. Потом мы оба вздернули обе брови. Что ж делать нечего. Я отворил дверь и в спальню ворвался Тапи. Ну что там еще? спросил я как можно беспечнее. Почему дверь была заперта? – прорычал Тапи. Находясь в отличной форме по части вздергивания бровей, я с успехом продемонстрировал свое умение. — По-твоему, человек лишен права уединиться глоссом, — сухо осведомился я. — Хочу переодеться, поэтому распорядился, чтобы Джив запер дверь. — Подходящий предлог, — словно прошипел Таппи и, кажется, еще добавил. — Идиот несчастный. — Думаешь, я поверю, будто ты боишься, что толпы любопытных вдруг нагрянут полюбоваться тобой в исподнем? Ты запер дверь, потому что прячешь Финкнотла, эту змею подколодную. Я сразу тебя заводозрил и вернулся проверить. Обшарю всю комнату дюйм за дюймом. Уверен, он где-то здесь. Что у тебя в шкафу? — Одежда, — сказал я, снова пытаясь взять небрежный тон, хотя вряд ли моя попытка увенчалась успехом. Обычная одежда английского джентльмена, приехавшего погостить в загородный дом. Лжешь! Вряд ли ему удалось бы уличить меня во лжи, замешкайся он со своим обвинением секунду-другую, потому что едва оно успело сорваться с его губ, как гасси в шкафу уже не было. Я высказывался по поводу скорости, с которой он нырнул в шкаф. Так вот... Она была ничтожно малой в сравнении со скоростью, с которой Гаси оттуда вынырнул. Что-то неясное со свистом пронеслось мимо меня, и оказалось, что Гаси уже нет среди нас. Думаю, Таппи удивился. Вообще-то я даже в этом уверен. Несмотря на опломб, с которым он заявил, что в шкафу хранится фингнотл, он был явно ошарашен, когда Гаси просвистел мимо нас со скоростью света. Таппи громко булькнул и отскочил футов на пять. Однако в следующий миг самообладание к нему вернулось, и он, стремглав, вылетел из комнаты в погоне за Гаси. Не хватало только тетушки Дали вопящей то его!» Или что там у них полагается вопить в таких случаях, чтобы вы получили картину под названием «Члены охотничьего клуба Корн на лисьей травле». Я рухнул в первое попавшееся кресло. Мертрам не из тех, кого можно с легкостью обескуражить, но тут заварилась такая каша, которую вовек не расхлебаешь. «Живс», — сказал я, — «это уж слишком». «Да, сэр». «Голова идет кругом». «Да, сэр». «Думаю, будет лучше, если вы меня оставите. Надо хорошенько все обдумать». «Да, сэр». «Дверь затворилась». Я закурил сигарету и принялся размышлять».